Глава восемнадцатая. Окраина Технограда, Брянск. Северо-западный район. Берлога Изяслава. 16.00. Сейчас начнется. Изя жадно потер руки и нажал несколько клавиш, выводя картинку с бокового терминала на изогнутый главный экран. Несколько секунд ничего не происходило. Изображение дернулось и резким скачком обрело четкость. Судя по ракурсу, трансляция шла с нашлемной камеры одного из бойцов спецназа. Команда зачистки находилась в фургоне, готовясь к штурму. Сидящий слева выщелкнул магазин коротконосой винтовки. Пару раз ударил о край скамейки и загнал резким движением обратно, передернув затвор. «Звука нет?» – спросил я, повернувшись к хакеру. «Только общий канал», – протянул Изи с сожалением. На внутренних двухкратная кодировка с привязкой на мобильную станцию связи. Так просто туда не пробиться. Мы не слышали переговоров внутри группы. Только общий фон полицейской волны. Не так уж и плохо. Пошли! Хакер взялся комментировать происходящее на экране. Кажется, ему уже доводилось наблюдать рейды полисов. Бойцы в черном обмундировании, в закрытых шлемах и усиленных брониках повышенной защиты выметнулись из фургона и плотной колонной понеслись по короткой улочке. Первую дверь неказистого дома выбили штурмовым тараном. Утяжеленная болванка с легкостью снесла хлипкое препятствие. Спецназ вошел внутрь полутемного коридора. Включили подствольные фонари. Лучи света заметались по мрачным помещениям. Бойцы направились вглубь, проверяя по дороге каждую комнату. И хотя звук был выключен, воображение рисовало глухой топот в сопровождении хриплого дыхания, доносящегося через респиратор. Еще в фургоне спецназовцы надели противогазы, опустив сверху заслонку-фиксатор, сращенную со шлемом. «Почему у них нет экзоскелетов?» спросила Лерка. «Я по телеку видела солдат, у них были другие костюмы». «Во-первых, не костюмы», а экипировка военной защиты», — хрюкнул Толстяк, недовольный, что отвлекают от просмотра захватывающего кино в режиме реального времени. «А во-вторых, полисы не солдаты. На кой черт им ратник М5 или М6? Они же не вражеский укрепрайон собираются штурмовать, а нарколабу, армейская снаряга тут будет излишней. Я бы даже сказал, чересчур излишней». Военные бы даже внутрь входить не стали. Разнесли здание издалека, не рискуя вступать в ближний контакт. У них это любимая тактика. Зачем устраивать перестрелку, если можно шарахнуть чем-нибудь бронебойным? О, смотрите, роботы пошли. Изя торопливо пощелкал по клаве и с досадой стукнул по столу. Гады, к камерам поддержки не дали доступа магистрату. Мимо бойца, чьими глазами мы наблюдали за происходящим, пробежали две сферы на тонких паучьих ножках. Набрав достаточно ускорения, роботы втянули лапки в корпус и покатились по коридору. Разведывательный комплекс «Кибермаш Уэс», — сознанием дела пояснил Изи. Хакер откуда-то вытянул пакет с чипсами и теперь аппетитно хрустел, уставившись в экран. Полная автономность и продвинутые алгоритмы оценки внешних изменений. Операторы подключатся только в отдельных случаях. Я видел записи на испытательных стендах, где эти малютки самостоятельно уворачивались от выстрелов и находили новые пути отхода в незнакомых зданиях. Умные роботы. Этим сейчас не удивишь. «Что за лабу они берут?» – осведомился я. «В смысле, кому она принадлежит?» «Да я откуда знаю?» Пухляк пожал плечами. «Я сводки разведки полисов не смотрел. Кому-то принадлежит. Обычно оборудование стоит денег. Кто-то обязательно вложился, рассчитывая на быструю прибыль. Там же выхлоп попарит тысяч процентов за партию. Правда, долго такие лабы не живут. Но даже два-три цикла дают возможность сорвать куш. Главное, правильно замести следы и действовать через посредников. Иначе заработанным насладиться не получится. Ты про полисов? Угу. У них же в отношении наркоты полностью развязаны руки. После того, как дурь стала одним из источников заражения, им дали полный карт-бланш. Вот они и разошлись. Пару лет назад даже какую-то столичную шишку грохнули, связав ее с одним из притонов. Да, слышал, подтвердил я. Громкая история получилась. Один из федеральных замминистров путей и сообщений оказался вовлечен в схему производства синтетической наркоты. Причем не напрямую, а окольными путями, давая информацию для доставки или типа того. Но этого оказалось достаточно. Ему прострелили башку прямо при задержании. Наверху так боялись новой вспышки неизвестной заразы, что решили преподать всем урок, включая среди своих, донести простую мысль, что любого прикончат, если понадобится, и что неприкасаемых нет. Страх был слишком силен, не щадили никого, даже своих. Обычные люди одобрили жесткие меры. Эпидемии 25 27 седьмых годов здорово всех напугали, и позволять повторять это никто не собирался. А вот и сама лаба. Здесь будет посложнее. Изи с аппетитом захрустел чипсами. Спецназ на экране уперся в стальную дверь. Ручной таран здесь не поможет. В разных местах металлического чудовища прилипли небольшие шайбы черного цвета. «Заряды взрывчатки», — пояснил Изи, «Эти плямбы вынесут эту дверцу, как трухлявую калитку». И точно. Картинка дернулась, При взрыве боец тряхнул головой, по коридору прокатилась волна. Усиленная дверь в нарколабу буквально испарилась. Плохо, что для нас все происходило беззвучно. Было бы любопытно оценить грохот подрыва. Спецназ ворвался внутрь и начал сходу стрелять. Кажется, они даже не кричали, что из полиции, и уж точно никому не предлагали сдаваться. Просто мочили всех подряд. Вспышки выстрелов чередовались друг с другом. Короткий ствол автомата нашего бойца то и дело дергался, изрыгая огонь. Это была бойня. У тех, кто находился внутри, не было шансов. Их расстреливали четко и методично, отработанными движениями, сменяя магазины на винтовках и зачищая комнату за комнатой. «Жесть!» — выдохнул Шуша, охреневший от увиденного. Я согласно кивнул. До этого... Только приходилось слышать про такие зачистки. Но увидеть своими глазами — совершенно иное. Когда началась стрельба, Лерка отвернулась. Мне тоже не особо хотелось смотреть. Но какое-то извращенное любопытство тянуло снова взглянуть на экран. Шуша пялился остекленевшими глазами. Он вдруг дико посмотрел на меня и прошептал. «А ведь мне как-то предлагали поработать в такой лабе. Большие бабки обещали всего за пару недель». «Считай, повезло, что отказался», – буркнул я хмуро в ответ. Избиение продолжалось. Попытки остановить штурмующих ни к чему не привели. Внушительная по другим меркам охрана нарколаборатории оказалась сметена за считанные секунды. Спецназ шел вперед и убивал всех, кто попадал в перекрестие прицела. Дети улиц, привыкшие ко многому, но не к такому зрелищу, мы смотрели на происходящее с отвисшими челюстями. Это не походило на операцию, это походило на казнь. И только Изя продолжал невозмутимо хрумкать чипсы с увлечением пялись в экран. «Слышь?» — я ткнул в пухлое плечо. «А ты случаем не из тех, кто кончает от вида смерти!» Шуша и Лерка с одинаковым выражением посмотрели на Изю, только сейчас обратив внимание на чуть ли не умиротворенную физиономию Пузана. Оказавшись в фокусе взглядов, Толстяк смутился. «Да нет, чё вы! Просто я это дерьмо уже не первый раз наблюдаю!» Он махнул ладошкой в сторону монитора. «Да и потом, чего этих гадов жалеть?» Они же не батончики с шоколадом производят, а наркоту. Знаете, сколько народу ежегодно от этой дряни загибается? Верно, жалеть таких тварей не надо. Но все равно, слишком уж жестко все выглядело. Штурмовики полисов пришли как на отстрел уток и делали свою работу с какой-то дикой безжалостностью. Одно дело, когда такое творят машины... Привет карантинным лагерям с их компьютерными системами защиты периметра. И совсем другое, когда подобное устраивают люди. Да хрен с ними, с наркотами!» Шуши первый махнул рукой, согласившись с Изией. «Может и правильно, не стоило забивать голову таким дерьмом, иначе поехать крышей недолго». «А вот и основной товар!» Изи наклонился ближе к экрану. Наш боец зашел внутрь длинного помещения. Навстречу поднялся какой-то мужик с поднятыми руками. Автомат в руках спецназовца плюнул короткой очередью. Грудь работника нарколабы прочертили красные дырки. Изломанное тело швырнуло назад на выложенной на пластиковых палетах плотные пачки пакетов. Рука в черной перчатке приподняла один пакет, позволив осмотреть содержимое. Изя присвистнул. «Серая пыль! Или серая лихоманка!» Он повернулся к нам. «А вы еще жалели этих уродов!» Я хмуро кивнул. «Серая пыль — это не безобидный дымок, который покурил, побалдел и забыл. Это намного хуже. Стопроцентное привыкание, если не с первого, то со второго раза точно. И бросить уже не получится». полное нарушение мозговой деятельности и деградация нервной системы. Через год человек превращался в растение, едва способное существовать. «Туда, падлом и дорога!» – сплюнул Шуша. Ситуация теперь смотрелась под другим углом. За такое не жалко и кончить придурков. Особенно с учетом того, что, по слухам, серая пыль влияла на иммунную систему и могла вызывать неконтролируемые мутации старых болезней, которых у любого наркомана хватало с лихвой, тем самым делая носителя живым инкубатором для новой вирусной дряни. «А нас точно не засекут!» Я указал на эмблему полиции в правом верхнем углу экрана. Не хотелось бы оказаться на месте этих нариков с простреленной башкой, если твое подключение вдруг обнаружат. За такие шутки полисы церемониться не будут, вломятся в берлогу сетевого взломщика и устроят нечто похожее, что только что провернули в захваченной нарколабе». «Да не, не засекут», — уверенно заявил Изя и добавил. «Хотя, думаю, эту лавочку скоро прикроют». «Ты о чем? Рано или поздно очередной рейд провалится». Кто-нибудь из гражданских чиновников проболтается. И вместо забитой дурью лабы спецназ найдет спешно покинутые пустые комнаты. Полисы не замедлят воспользоваться возможностью и обвинят муниципалов. Вставят им по самые гланды. Думаю, для этого они и согласились на трансляцию боевых операций. Хотят подловить кого-то из городских чинуш. У них ведь там своя кухня. Своя политика и разборки. Ну, это не новость. Хотя странно, что полисы так рискуют. Вот увидишь, Изя хитро прищурился. Они еще шарахнут по муниципалитету публично. Созовут пресс-конференцию, где главный полис со скорбным видом сообщит о провале последнего рейда. И начнет перечислять всех, кто знал о времени штурма. В конце пообещав провести тщательное расследование. Гарантирую, шум будет знатный. Ароматы вывалившегося дерьма улетят далеко за пределы Брянска. Может и до столицы достанут. Там тоже любят устраивать разборки, когда дело касается юрисдикции разных ветвей власти. Забавно слышать подобные рассуждения от необъятного толстяка в кресле. Но может Пузан и прав. Для кого-то сорванная операция неудача в карьере. а для кого-то возможность оказать давление в нужных местах коридоров власти. Вот и все. Представление закончено. Изя нажал что-то на клаве, и картинка исчезла. Сейчас будет обсуждение итогов. Зайдут криминалисты для сбора образцов и всякого другого следственного дерьма. Это уже не интересно. Я кивнул. Скучная работа лаборантов нас не интересовала. Тем более вряд ли боец, с чьей камеры мы смотрели, останется там. Спецназ свою работу сделал, теперь их отправят обратно. «Пойдите погуляйте пока где-нибудь, а я займусь вашими подземными норами», сказал Изя и пояснил, разведя руками. «Не могу работать, пока кто-то стоит за спиной». «Ладно, не будем мешать», – проворчал Шуша. Я согласно покачал головой. Действительно, чего стоять над душой? Толстяк так недолго и взбесится. Я бы взбесился, если бы кто-нибудь смотрел, как я что-нибудь делаю, требуя поторопиться и влезая с ненужными советами и комментариями. Знаю, вам сейчас светиться на улицах не в тему, но здесь за углом есть магазин автомат шмоток. Думаю, вам не помешает переодеться, предложил Изи. Особенно ей. Он мотнул головой в сторону Лерки. Хорошая идея. На ум пришел треклятый файл стычки с капой. На нем самый приметный была Лерка. Мы с Шушей не так бросались в глаза. В толстовках и джинсах ходила добрая половина окраин. Чертова запись. Найти бы оператора хренова, до да носа оторвать. Чтобы не совал куда не следует. И деньги мои не забудьте. Напоследок прилетел голос Изи, когда мы уже выходили из комнаты. Ладно, я махнул рукой, хотя за многочисленными заставленными ящиками и полками меня вряд ли увидели. Мы направились к выходу.